боскоши национальная страсти афганцев чапан дас мастер наездник которому покровительствуют богатые спонсоры выхватывает из гущей схватки тушу козла и пускается в скач вокруг стадона чтобы вбросить козла в специальный круг